Глава одиннадцатая Мирон Выгоняю с гаража массивный внедорожник. Пользуюсь им крайне редко, обычно хватает паркетника. Но он остался у подъезда, а ехать нужно сейчас. Надо попросить кого-то пригнать, но так, чтобы лишних вопросов не возникало. Отстреливаю окурок в сторону и иду за Лии. Как раз выходит из дома, закутавшись по глаза в мою толстовку. Смешная, но надо купить ей нормальную одежду. «Поехали!» Протягиваю руку. «Куда?» шевелится её губы, но всё же ладошку мне даёт. «К моему другу. Вместе подумаем, как тебя спасать». Помогаю забраться в салон на заднее сиденье и сам пристёгиваю ремнём. Не обязательно, но мне хочется. Сажусь за руль и трогаюсь с места» холодно. Ловлю ее расфокусированный взгляд в зеркало заднего вида. Качает головой и отворачивается к окну. Скреплю зубами и сильнее стискиваю руль. Бесит. Не девчонка, а собственная беспомощность. Не знаю, как с ней себя вести. Никак не могу пробиться сквозь ее глухую стену. Блять, да не дипломат я ни хрена. Я привык закинуть на плечо и перенести в безопасное место, а не вести долгие нудные переговоры. Придётся учиться. Всю дорогу смотрю в зеркало, проверяя, нет ли за нами хвоста. Я, конечно, уверен, что так быстро меня бы не вычислили, но всё же лучше перестраховаться. Подъезжаю к массивным воротам и жму на клаксон. Автоматическая створка отъезжает в сторону. Въезжаю на территорию и паркуюсь рядом с машиной ворона. Судя по всему, мы одни, тем лучше. Выхожу сам и помогаю Лии выбраться на улицу. Опасливо оглядывается и едва слышно вздыхает. Осторожно беру за руку и тяну за собой. Девчонка не сопротивляется, но боится. Кожей чувствую ее страх, но это не те эмоции, которые она должна испытывать рядом со мной. Резко останавливаюсь и разворачиваюсь, а практически влетает в мои объятия. «Посмотри на меня!» Прошу мягко, и она поднимает глаза, но губы мелко дрожат. «Со мной тебе ничего не угрожает!» Едва ощутимо касаюсь щеки подушечками пальцев. «Я не позволю никому приблизиться. Ты в безопасности, понимаешь?» Лия смущенно кивает и неожиданно прижимается щекой к моей груди. Забываю, как дышать, и утекаю от такой невинной ласки. Меня просто сносит волной жара, что растекается в груди. Прощаю мгновенно ей все и улыбаюсь, как придурок. Что творит со мной эта малышка? Обнимаю в ответ и утыкаюсь губами в макушку. Жадно вдыхаю ее аромат и шумно выдыхаю. Пора тормозить, пока я еще контролирую себя. Пойдем. Открываю дверь в административное здание, пропускаю Лию и сам вхожу следом. Поднимаемся на второй этаж, где располагаются кабинеты. Толкаю ту, что с пафосной надписью горанин Павел Федорович», руководитель Центра подготовки. Ворон сидит в кресле, закинув ноги на стол и монотонно покачивается. Поворачивается в мою сторону и расплывается в усмешке. «Я так и знал, что долго ты не просидишь в своем теплом кабинете». Поднимается и идет ко мне, цепляя по дороге маленькую бутылку соленой минералки. Видимо, праздник тыки удался на славу. «Поздравляю!» «Искренне обнимаемся. Ты заслужил свое семейное счастье». «А то!» Довольно хмыкает друг и жадно пьет из горла. «А ты, я гляжу, тоже не один?» «Это ли я а это Ворон». Указываю на друга. Ворон сканирует внимательным взглядом девочку, а мне становится не по себе. «Где ты её взял?» Он допивает воду и выкидывает бутылку в урну под столом. «Нашёл в багажнике». Отвечаю я и небрежно усмехаюсь. «Красивая». «А ты не засматривайся на чужих девочек, у тебя своя есть». «Да больно надо», — фыркает он и подходит ближе. «Я не на девочку, а на украшение. Шикарное, с изолентой». Тянет руку, но Лея в ужасе отшатывается, врезаясь в меня. Рефлекторно обнимаю за плечи. «Надо снять эту цацку», — смотрю ему в глаза. «Без слов понимаем друг друга». «Ворон хочет знать полную версию событий, но при Лии я не могу рассказать, и он не настаивает». «Это бесполезно. Там такой сплав, что... Ты хочешь сказать, что знаешь, где такие дарят?» «Вопросительно дёргаю бровью». «Не уверен, но можно попытаться. Поехали». «Мир». Павел сжимает моё плечо и снова смотрит в глаза. «Ты понимаешь, куда лезешь?» «Видимо, он знает больше, чем я. Но что это меняет?» «А ты, я гляжу, штаны наделал, да?» «Перевожу в шутку». «Быстро же под каблук залез». «Ой, всё». Ворон ржёт и закатывает глаза. «Ты без меня всё равно ничего не решишь». Ржу вместе с ним. Телефон вибрирует в кармане. Смотрю на экран. Игнат. «Не могу не ответить». Подвожу лию к дивану и усаживаю. Посиди вот здесь, ладно? В ее глазах паника. Я за дверью, не бойся. Жестом прошу ворона присмотреть и выхожу из кабинета. Да, Иго, какие новости?